Он осознал, что имеет дело с историком-профессионалом, с аналитическим умом, использующий в исследованиях диалектический метод. К тому же у Лючии был богатейший словарный запас. Она была по-настоящему выдающейся женщиной, обладающей интуицией, живым умом и рассудительностью. Отлично, Лючия! Что я могу сказать? Ты только что преподала мне урок проведения научного исследования. Я восхищен твоим рассказом. Лючей слегка покраснела, услышав столько похвал в свой адрес. Дон Лоренцо, не желая акцентировать на этом внимание, продолжил. «Ты помнишь имена тамплиеров, с которыми общался наш друг Де Эскивис? Я спрашиваю на тот случай, если кто-либо из них был из херес де лос -Кабальерус. Тогда мы смогли бы связать кое-какие концы. Я попробую вспомнить, хотя ты задал мне нелегкий вопрос. У меня встречались эти имена только раз» она посмотрела на фернанду и попросила помочь ей записывая имена на листе бумаги в этой группе было шесть французов филипп живер франсуа том плазье и Дюлепон, потом гильем медье ришард де пуле и последние как же его звали филипп марсе это невероятно лечи как тебе удалось вспомнить все эти имена фернанду был потрясен думаю просто потому что у меня хорошая память но вернемся к нашей теме Я перечислила только французов. Там было еще двое англичан, один итальянец и испанцы. Я начну с последних, потому что их имена для меня самые легкие. Это Хуан де Атаречи, сам Гастон де Эскивис и, наконец, каталонец Хуан Пинарет. Англичане. Дон Лоренцо взволнованно перебил ее. Личи, ты упомянула Хуана пинарета Да, думаю, именно так звали одного из них. Должно быть, это был самый молодой член группы. Судя по некоторым высказываниям о нем, встречающимся в письмах, он был учеником и готовился к вступлению в общину. Я еще не успел вам сказать, Дон Лоренцо от волнения задержал дыхание, что имя командора, который подписал письмо о передаче браслета, Хуан Пенарет. Он посмотрел на Лючи и затем на Фернанду. Как вы думаете, мы говорим об одном и том же Пенарете? Личия мысленно сопоставила даты... Самые старые документы, в которых упоминалось о Пиноретти, были датированы 1244 годом. А письмо, обнаруженное Доном Лоренцо, было отправлено из Херес де Лоскабальерус в 1312 году. Даты отделяло 68 лет. Это было очень много, но в пределах допустимого. Почему бы нет, подумал Личье. В моих документах о Пиноретти говорится как о новичке, недавно принятом в общину. Представим, что ему тогда было лет шестнадцать или восемнадцать. Через несколько лет по какой-то причине его могли направить в командорство Херес-де-Лос-Кабальерес. Если я не ошибаюсь в подсчетах, документ, который нашел Лоренцо, он мог подписать, когда ему было восемьдесят года или восемьдесят пять лет. Это сомнительно, но невозможно. Значит, имя совпадает. Хотя в письме написано «Хуан», а не «Хуан». «Я думаю, этот господин Пинарет является связующим звеном между двумя командорствами, находящимися в Замарамале и в Херес-де-Лос-Кабальерос», — сделал вывод Фернанду. Итак, вот что мы знаем об этих тамплиерах. Один из них имел отношение к церкви подлинного креста, а другой сначала находился в Каталонии, а потом в Херес-де-Лос-Кабальерос. Оба они были членами тайной группы ессеев. Тамплиер из Херес-де-Лос-Кабальерус передал на хранение моей семье предмет, который был ничем иным, как браслетом Моисея. О тамплиере из Замарамала известно немного, а Дон Лоренцо пытался свести воедино все факты, которые им были известны. Мы знаем еще кое-что, вмешалась Лючия. Я встретила упоминание о нескольких предметах в одном из писем, а конкретнее в том, где Де Эскивис пытался оправдать совершенное им убийство некоего Пьера де Субиньяка — В этом письме упоминались медальон, сундучок и папирус. Вот все, что мы знаем. Очень любопытно, заявил Дон Лоренцо. Итак, в нашем списке имеются браслет, медальон, сундучок и папирус. Он повернулся к Фернандо. Ты обратил внимание на то, что речь идет о драгоценностях? Мне кажется, что в этой истории нет ни одной случайности. Подумай минуту вот о чем. Мы два историка и ювелир. Пытаемся распутать сложный клубок, образовавшийся почти восемь веков назад, и по мере того, как мы углубляемся в эту историю, появляются разные драгоценности и предметы, имеющие огромную историческую ценность. Я заинтригован и хотел бы знать, обладают ли остальные предметы такой же ценностью, как браслет Моисея. Лючей предположила, что некоторые из этих таинственных предметов все еще могут находиться в тайниках церкви подлинного креста. Именно поэтому она обратилась в министерство за разрешением провести тщательный осмотр церкви. Она пообещала Дону Лоренсу поставить его в известность о дате проведения такого осмотра, если он захочет участвовать в нем. Спасибо, Лючи, я на это рассчитываю. Дон Лоренсу поудобнее устроился в кресле и посмотрел на Фернандо. Значит, теперь мы должны узнать, что же хранится в церкви подлинного креста. И нам еще непонятно, какова роль в этом моего дедушки и твоего отца. Устав от долгого сидения, Лючея поднялась с кресла и стала перед мужчинами, повернувшись спиной к камину. Часы в гостиной показывали ровно восемь. Она подумала, что было бы интересно обсудить вопрос, который только что поднял Дон Лоренцо, рассмотрев его под другим углом зрения. Я вам предлагаю сделать следующее. Вы попробуете написать на листке бумаги? Все, что вы помните об этих людях – даты, контакты, документы, которые остались после них, и любые сведения, которые могут представлять какой-то интерес. Каждый напишет о своем родственнике. И сделайте это как можно более сжато. Не пытайтесь написать целую биографию. Когда вы закончите, мы сопоставим все данные и попробуем найти параллели, если они возникнут между темплиерами, которые жили в херес де лос и в Сегове в XIII веке. Что вы скажете? Оба подумали, что это может дать какой-то результат, и принялись писать. Лючия закурила и вышла из гостиной, чтобы обсудить с Эльвирой ужин. Она не была уверена, что останется ли Дон Лоренцо на ужин, хотя этот вариант ее совершенно не устраивал. Она предпочла бы получить удовольствие от спокойного ужина с Фернандо. Они провели весь вечер за разговорами. Лючия рассчитывала, что когда они обсудят все, связанное с их ближайшими родственниками, Тем для разговора больше не останется. Они могли уложиться в полчаса. На тот случай, если обсуждение затянется, она распорядилась, чтобы Эльвира поставила еще один прибор и попросила Манолу затопить камины в двух спальнях. Лючия поднялась в свою комнату и долгое время стояла перед платяным шкафом, раздумывая, как ей одеться к ужину. В это утро они с Фернандо обменивались двусмысленностями, И эта игра заставила ее думать, что он имеет по отношению к ней какие-то намерения? Такая ситуация не очень часто возникала в ее теперешней неустроенной жизни, но это очень стило ей как женщине. Она признала себе в том, что Фернандо ей интересен, хотя она не часто думала о нем, ей казалось неразумным упустить такую возможность. Тем более, раз это касалось мужчины, который, похоже, страдал в жизни не меньше лючия, что они потеряют, если почувствовать себя в обществе друг друга мужчиной и женщиной? даже если это продлится всего один день. Лючия выбрала простое черное платье, подчеркивающее фигуру. Она уже не помнила, когда надевала его в последний раз. Она сняла его с плечиков и быстро примерила, убедившись, что оно все еще идеально сидит на ней. Лючия оставила платье на кровати, собираясь надеть его к ужину. Она спустилась в гостиную узнать, как продвигается выполнение задания, и села рядом с Фернандо. Оба уже закончили, и Дон Лоренцо первым прочитал свои записи. Мой дедушка получает в наследство этот браслет. В 1930 году он едет в Сеговию, чтобы посетить церковь подлинного креста и установить контакт с хозяином ювелирной мастерской Фернандо Луэнго. Поездку в Сеговию он учитывает в своей книге расходов и делает там же пометку о папе Онурио III. Этот папа отправил в церковь в 1224 году, реликварий с фрагментом Святого Креста. «Это дедушка вовлекает твоего отца в избранную группу псевдотамплиеров, и они решают сохранять все это в тайне. Затем он посылает браслет твоему отцу, когда тот находится в тюрьме. Это происходит в середине сентября 1933 года». Дон Лоренцо на мгновение поднял взгляд от листа бумаги. «Здесь я сделаю небольшое отступление». Я не могу понять, что подтолкнуло его отправить столь ценный предмет в тюрьму. Ведь существовал риск, что его конфискуют. Но это мы попытаемся понять позднее. Он снова надел очки и продолжал читать.